А чего так? Но позвольте представиться. Никита Алексеевич Абозов. Моё имя Людмила Степановна по-женское. Вы спрашиваете, почему я бегу? Я ненавижу Россию, правда, правда. Я надо смеялась, держа не донесённый дорта кусочек хлеба.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 ничтожно клюжи, слабый, с жёлтой бородкой в очках, со слабительными лепёшками в жилетном кармане, существо развинченное нравственно, с несвежим бельём и везгливым голосом, ежеминутно склонное к истерике жить в такой стране? Нет, я лучше еду в Америку. Будто вы там найдёте людей. Но... И у нас водятся смелые люди. Но полноте. У нас... У нас всё ничтожно, как в Лакейской. Всё как на баре, не только похуже. С пунцовым галстуком. С скуластой, извините, рожей. Но Бутийской. Не наша с вами страна. Нелепый курьёз. Это... Это какая-то случайность. Э. Да. Ой, простите, разговор мне неприятен. Я был на войне и видел отважных людей. Ну, это... да. Не то, о чём вы говорили, это не Россия. Ну, впрочем, Россию мало кто знает. Я хочу сказать, что ваша ненависть не по адресу. Он зажёг папиросу. Обед кончился. И крыльями вентиляторов разогнали над головой табачный дым. Иногда запущенными шторами в темноте ночи расстилался унылый длинный свист поезда. Никита Алексеевич заметил, что там и точно не моглос. Медленно тряхивая пепел с египетской папиросы, она сидела, положив ногу на ногу.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 чутьём поняла это равнодушие своего собеседника он стоял заложив по-военному большой палец за пуговицу жилета и глядел на завитушку приссованных обоев рот его уже несколько раз силился сдержать зевок В конце прохода приоткрылась наружная дверь, и на мгновение появилось лицо юноши в лыжном колпаке. Людмила Степановна посмотрела на ручные часики, поставила ногу на решетку щелкающего отопления и сказала негромко, со вздохом, «Мне...» Понимаете, мне хочется, чтобы вы меня простили. Вы первый, кто при мне не позволил ругать Россию. И я правда, я бы я бы вся к вы оборвала, но мы так разнузданы. Ой. Как от вашего резкого слова мне вдруг стало тепло. Да. О. И вы меня. Простите за резкость. Простите. Да, да. Да. А вы в самом деле в Америку едете? Контракт подписала на 30 концертов. А. -а, -а. Да. Ну, это другое дело. А я думал, что, на ну, что вы думали? На ну, что? Да, что вы думаешь? Да, ну, что вы и так да забавы. Я одинокий человек, мне Но мне так слива по долго жить на одном месте. Женщина в 30 лет без семьи, привязанностей, трудно, так трудно. Холодно, я так плохо сплю в дороге. А, расстревожили меня, не знаю. Не знаю, чем я буду думать, думать, буду всю ночь. Вы вы хотите сделать доброе дело. Пожалуйста, пожертвуйте мне несколько часов поднёмти она открыла купе где сильно пахло духами висела шубка и в сетке лежал крошечный чемодан весь её багаж усадила Никиту Алексеевича на пархотный диван сама села у окна на столик охватила поднятые худые колени и сказала: "Можете курить и дремать". Это было сказано хорошо. После этого они молчали довольно долго. Щелкало отопление, стучали колёса, путь далёк, путь далёк. Никита Алексеевич следил за струйкой дым. Потом за женской ногой, тонкой в щи, клытки затянутых чёрный чулок покачивающейся совсем близко. Мы мы оба холостяки. А да, там встретились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 тревоженна. Полуприкрыты причёю волос лоб её наморщился. Бывают минуты, которых не забудешь во всю жизнь. Не знаю, не испытывал. Вот юношеские бредни не забывают. Вы правы. Нет, нет, нет, нет.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 бедня ей от шороха юбки. Бедняжка. Ну, как бы сказать,